Облака внезапно закрыли солнце, сразу похолодало. Кен, крутанув руль в последний раз, вывел лендровер на длинный узкий подъем. И тут хлынул дождь. За считанные секунды промокли насквозь. Кен ничего не видел, впереди стена воды. Нажал на тормоз. Трое пригнулись, закрывая лица руками, дождь хлестал по спинам. Потоки воды устремились вниз, вздымая фонтаны брызг у колес лендровера. Также внезапно дождь иссяк, облака рассеялись, выглянуло солнце. Через несколько минут от одежды валил пар. «Ничего себе, прогулочка!» — ворчал Феннель. Сигареты промокли. Кен достал сухую пачку из перчаточного ящика, протянул лью. «Возьмите». «Мне одну. Пачку положите обратно. Небось, не последний дождь». Закурили. Кен не заглушил мотор. Темба вылез из машины и пошел вперед, взобравшись на вершину, остановился. Лендровер двинулся вслед за африканцем. Подъехав к тембе, Кен нажал на тормоз. Впереди дорога резко сужалась, превращаясь в ленточку, ограниченную с одной стороны пологим заросшим кустарником склоном, а с другой — отвесной стеной. Феннель встал, огляделся. В горах Лью всегда чувствовал себя неуверенно, а тут, при виде долины далеко внизу и узенькой перемычки, по которой им предстояло проехать, бандита прошиб пот. — Разве здесь можно проехать? — воскликнул Лью. Кен повернулся, хотел резко ответить, но, заметив посеревшее лицо Феннеля, дрожащие руки, понял, что с ним происходит. — Старина, вам лучше выйти из машины. Охотник оттер лоб. — Я смогу проехать. Дорожка узковата, но я попробую. — Не будь дураком, — рассверепел Феннель. — Убьешься. — Я проеду? — поинтересовался Кену Тембо. Африканец дошел до середины перемычки. Оглянулся, посмотрел на просвет колёс. Да. Что он сказал? Сказал «Окей». «Окей? Чёрта с два! Ты перевернёшься!» «Вылезай, вылезай живо!» Кеннель пожал плечами, подхватил мешок, спрыгнул на землю. «Минуту!» Лью ухватился за борт кузова. «Давай выгрузим снаряжение. Иначе, если колымага рухнет вниз, мы останемся без жратвы и воды!» «Пожалуй!» — улыбнулся Кен и перебрался на заднее сиденье. Втроём они быстро разгрузили машину.